Глава вторая Мрак сгущается вокруг корабля и пассажира Вместо того, чтобы идти на юг и держать путь на Сент-Катрин, Корвет взял курс на север, потом повернул на запад и смело вошел в пролив между сэрком и Джерсием, который зовется Пролив Бедствий. Ни на левом, ни на правом берегу в те времена маяков не было. Солнце давно уже село. Ночь выдалась темная, темнее, чем обычно в летнюю пору. Вот-вот должна была появиться луна, но тяжелые тучи, редкое явление в период солнцестояния и частое в дни равноденствия, затянули небосвод, и, судя по всем признакам, луна появится лишь склонившись к горизонту, то есть перед самым заходом. Тучи нависали все ниже, обволакивая морскую гладь, пеленой тумана. Это темень как нельзя более благоприятствовала клеймору. В намерение лоцмана Гакуаля входило оставить Джерсей слева, а Гернсей справа и, смелым маневром, пройдя между Гануа и Дувром, достичь любой бухты на побережье Сен-Мало, Другими словами, он избрал путь, хотя и более длинный, чем на Менкье, зато и более безопасный, так как французской эскадре было приказано особенно зорко охранять берега между Сен-Элье и Гранвилем. При попутном ветре, если ничего не произойдет, если можно будет поставить все паруса, Гакуаль надеялся достичь французского берега еще на рассвете. Все шло благополучно. Корвет обогнул мыс Гроне. Однако к девяти часам вечера погодка, по выражению моряков, зашалила. Начался ветер, и поднялась волна. Но ветер был попутный, а волна хоть и разгулялась, но не бушевала. Все же при особенно сильных ударах о нос корвета вода хлестала за борт. Мужик, коего лорд Балькарас именовал генералом, а принц Овернский кузеном обладал, что называется, морскими ногами. Он спокойно и важно, будто не замечая качки, расхаживал по палубе. Время от времени он вынимал из кармана куртки плитку шоколада, отламывал кусочек и клал в рот. Этот седовласый старец сохранил все зубы до единого. Он ни с кем не вступал в беседу, только изредка бросал в полголоса и отрывисто несколько слов капитану, который выслушивал его замечания с почтительным видом, словно не он капитан, а загадочный пассажир был подлинным командиром корабля. Подчиняясь руке опытного лоцмана, Клеймор прошел незамеченным в тумане вдоль длинного крутого северного берега Джерсия, Держась как можно ближе к суше, чтобы не натолкнуться на грозный риф Пьер-де-Лик, лежащий в самой середине пролива между Джерсием и Сэрком, Гакуальне, покидая руля, время от времени выкрикивал названия оставшихся позади рифов: Грэв-де-Лик, Гроне, Племон и вел корвет среди разветвлений их гряды почти ощупью, но уверенно, как человек, которому ведом нрав океана и который здесь, у себя дома. Фонаря на носу корвета не зажгли, опасаясь обнаружить свое присутствие в этих зорко охраняемых водах. Все благословляли туман. Уже миновали грант Этап, и сквозь туманную пелену еле обозначился высокий силуэт пинакля. На колокольне Сент-Уэн пробило десять, и на корвете отчетливо прозвучал каждый удар, верный знак того, что ветер дует в корму. Все по-прежнему шло хорошо, только волнение усилилось, как и обычно вблизи Корбьера. В начале одиннадцатого часа гравдио Боабертло и шевалье Делавьевиль проводили старика в крестьянском наряде до его каюты, вернее, до капитанской каюты, предоставленной к услугам гость. Уже приоткрыв дверь, старик вдруг остановился и сказал, понизив голос, «Господа, вам не нужно напоминать, как важно сохранить тайну. Полное молчание до той минуты, пока не произойдет взрыв. Лишь вам одним здесь известно мое имя». «Мы унесем его с собой в могилу», — ответил Боабертло. А я, — прервал старик, — не открою его даже в свой смертный час. И он вошел в кают